«Майер, в моей жизни всякое бывало, но чтобы такое?» Лиза закрыла двери, а я смотрел на них и не мог понять, почему в душе такая пустота. Больше всего мне хотелось выбить к чертям эту преграду, разделяющую нас, обнять Лизу и пообещать, что все будет хорошо, что мы справимся с любыми трудностями, что все ее проблемы можно решить вместе». Ведь она отзывалась на каждое мое прикосновение, а ее взгляд говорил громче любых слов. Кому вообще нужны слова, когда происходит такое? Но тем не менее она закрылась. Сказала, что я ей не интересен. Конечно, эти слова ударили по самолюбию, но ведь она в него и целила. Глупая, бедная девочка. Что творится в ее голове? Что случилось с ней в этой проклятой Испании? Громов подлил масло в огонь. Все знает, но выдал лишь часть информации. Лиза уехала из-за приставания на работе. Но ведь не это причина ее сегодняшней истерики. Понимаю, что сведения личные, что с работой не связано, но ну, какого черта? Мы столько лет дружим с Громовым. Неужели нельзя открыть мне правду? Набрал номер. Услышал знакомый голос. — Андрей, я уже все сказал. Елизавета не хочет, чтобы ты знал об этом. — Вадим. Она едва не уволила сейчас. Не уверен, что мне удастся удержать ее, прошу тебя, как друга сейчас, не как подчиненного. Что с ней случилось? Стой, подожди, ты влюбился, что ли? Вадим. Нет, нет, нет, нет, мой дорогой. Тогда тем более. Все, что касается чувств... Нет, я пас. Разбирайтесь в этом сами. Я уже говорил, что из Испании она уехала из-за настырного ухажора. Больше вы раскрывать не стану и обращаться к частным детективам не советую. Могу дать тебе дружеский совет». «Жопа ты, а не друг! Давай!» Налил себе полный бокал виски и опустился в кресло. «Если она тебе действительно нравится, не дави. Не проявляй инициативы. Дай ей к тебе привыкнуть. Войди в ее жизнь постепенно, стань частью ее реальности. Жизнь потрепала ее так, что врагу не пожелаешь». Не думаю, что у тебя хватит терпения, но если ты настроен серьезно... Я понял тебя. Несколькими глотками опустошил бокал и шумно выдохнул. По венам разлился огонь, ударил в голову, скрутил горло. Терпение тебе, друг. Ага. Отключил телефон, бросил его на тумбочку рядом с сотовым Лизой. Какое искушение открыть ее почту, переписку, узнать, что за бардак творится в ее голове, но... Сделать это несложно, а жить с чувством вины потом противно. Не знаю, сколько просидел так, изучая взглядом дверь в ее спальню. Сначала оттуда доносились всхлипы, затем все стихло. Спала, наверное. Мне тоже не помешает отдохнуть, иначе завтра буду выглядеть словно бомж, ограбивший дорогой бутик. Уже расчистил диван и скинул в себя ботинки, когда из спальни донесся судорожный всхлип, и сквозь него знакомое уже имя — Ирвин. «Нет — Нет! — крикнула Лиза. Обещал, ведь не приближаться, но... — А к черту! Когда раздался виск, ворвался в комнату и, откинув одеяло, сжал Лизу в объятиях. Сквозь сон она цеплялась за мою рубашку руками, всхлипывала, звала кого-то, умоляла. Такая испуганная, такая беспомощная. Как я мог оттолкнуть ее в такой момент? Тише, тише. Это всего лишь сон. Все прошло. Я гладил ее по волосам. Поражаясь тому, насколько несправедлива жизнь, добрые и светлые люди вроде этого невинного создания все время страдают. А такие подлецы, как Батурин, живут, не зная горе. Где гребанная справедливость? — Это вы? Лиза неожиданно подняла голову и посмотрела на меня зареванными глазами. Откинул с ее лица сырые прятки и улыбнулся. — Все хорошо. Я рядом. Принести воды. Она растерянно кивнула, убрала волосы за уши, натянула одеяло повыше. Воду пила жадно, не глядя на меня. Стыдилась наверняка. Но зачем стыдиться чувств и душевной боли? Мы над этим не властны, простите. Я помешал вам отдыхать, сказала она негромко. Я все равно не спалась. Не буду тебя беспокоить. Добрых снов. Я поставил пустой стакан на прикроватную тумбочку и хотел подняться, но она испуганно схватилась за мою руку не уходить. «Побудьте, пожалуйста, пока я не усну, если вам не сложно, конечно». Взбил одну из подушек, положил к мягкому бортику кровати, и лег рядом. Лиза поделилась одеялом, а затем свернулась калачиком и затихла. Я прислушивался к ее рваному дыханию, рассматривал напряженное лицо и не мог поверить, что моя незнакомка и моя личная помощница — один и тот же человек. Две грани одной личности, которые по какой-то причине не могут обрести единство. Она отдавалась мне со всей страстностью, когда не знала, кто я, но испугалась не случившегося поцелуя, будто самого страшного греха. Осторожно, чтобы не потревожить ее сон, погладил Лизу по лицу, стирая с него напряжение. С каждым новым прикосновением ее черты смягчались, расслаблялись, а вскоре дыхание успокоилось. Она сквозь сон с облегчением вздохнула и обмякла неосознанно обняв меня за руку, прижав ее к себе, как ребенок прижимает любимую игрушку. Отнять свою руку я так и не смог. Должен был уйти. Обещал ведь, но не смог.